принадлежащим к другой породе, каковым был принц делом, то как предвидеть поступки, на которые его могут толкнуть мотивы совсем иного рода. Обладать добрым сердцем это всё. А сердце у господина де Шарлюс было доброе. Господин Дарсан тоже не лишён был доброты, и его сердечные, но недостаточно близкие отношения со сваном, созданные удовольствием, которые они, думая обо всём одинаково получали от беседы друг с другом, носили более спокойный характер, чем экзольтированная любовь господина де Шарлюса, способного на любую горячую выходку, как дружелюбную, так и враждебную.